Глава девятнадцатая. Настя. Я задремала в кресле после полдника, чувствуя себя насосавшейся кровью пиявкой. Машка снова включила очередной бесконечный сериал, в котором нищая Золушка становится возлюбленной миллиардера, не меньше, и уставилась в экран. Так не бывает в этой жизни, но разве что только в кино. Все богатеи ищут себе подобных, находят и живут, собираясь в стае. И таким, как я или Машка, в их мире не место. За окном стемнело и редкие ледяные капли, стучащие в оконное стекло, еще больше меня убаюкивают. Почти проваливаюсь в сон, когда слышу звонок в дверь, сумасшедший, нетерпеливый. Наш гость жмет на кнопку, при этом еще успевая колотить в дверь, скорее всего, ногами. Кто там нетерпеливый такой? В голосе машули расстройство. Конечно, она ведь сейчас пропустит очередной дурацкий искусственный поцелуй героев мыло. Опять, наверное, уборки трубы горят. Только этот паразит может так колотиться. Ух, я его сейчас». Борька, Машулин сосед, мастер золотые руки, но, к несчастью, обожающий проводить свободное время в компании зеленого змея. В минуты особой жажды он шляется по подъезду в поисках «забить бабосов на мерзавчик». Цитата Борькина. Ее все знают и стараются избегать рубаху парня в моменты загула. В остальное время Борис замечательный человек, способной прийти на помощь в любое время суток, безвозмездно, то есть даром. Я не прислушивалась к Машкиному бубнёжу, уставилась в окно и задумалась о мужчине, сломавшем мне жизнь. Хотя, стоит признаться, он же и наполнил ее смыслом. Жаль, что я не героиня кошкинского сериала. Даже не сразу заметила, что моя подруга вернулась и теперь мялась в дверях, как-то странно вращая глазами. «Насть!» позвала она, заставив меня выпасть из иллюзорных мечтаний и повернуться в ее сторону. Только вот смотрела я не на нее, а на маячащего за ее спиной Глеба, который пытался прорваться сквозь заслон, образованный раскорячившимся телом моей подруги, закоптившейся в дверной косяк руками и ногами. «Пусти!» — рыкнул этот несносный захватчик, и мне стало страшно, что сейчас он просто сметет несчастную кошкину со своего пути, как разъяренный бык. Он и похож был сейчас не на дикого вепря, а на готового к нападению буйвола. Ноздри раздуты, голова наклонена вперед, глаза безумные. «Рыжуха, скажи этой церберши, чтобы отошла, иначе я не отвечаю за себя». «Ты зачем пришел? «Господи, как же жалко, я сейчас, должно быть, выгляжу, и голосок у меня, как у вашкиной матери. Мы все уже обсудили, ты нам не нужен. Пришел, чтобы забрать тебя с собой, и царевну, и приплод, так сказать». — И заберу, и чихать я хотел на твои договоренности, поняла, Рыжуха? собирая вещи этой упрямицы, — приказал он Машке. И эта предательница белкой метнулась к шкафу, волоча за собой чемодан, по мановению волшебства, вдруг появившегося в её иудьей ручонке. — Прости, — пискнула предательница. Сильные мужские руки выдернули меня из кресла, Словно репку, и я почувствовала, как бьется сердце Глеба Золотова, когда он с какой-то яростной требовательностью прижал меня к себе. «У тебя скоро свадьба», — прошептала я, понимая, что не смогу противостоять напору этого аспида. «Это да», — радостно гаркнул он, напяливая на меня тупую куртку, забрызганную последствиями чертового токсикоза. «Блин, и эту кольчушку умудрилась ухайдокать». «Знаешь, Романова, я очень даже с удовольствием стану мужем. Вот уж никогда не думал, что когда-нибудь произнесу эти слова». «Пусти!» — задергалась я в его руках. «Ну ты и гад!» «Не пущу. Больше никогда, слышишь?» Ухмыльнулся этот нахальный мерзавец, и у меня на душе стало так тепло и страшно захотелось лизнуть стену в подъезде просто до одури. Я решила сдаться на милость победителя, хотя бы почувствовать иллюзию счастья. «Ты звони!» Если он тебя обидит, я приеду и рога ему поотшибаю. Порывисто обняла меня Машку уже возле входной двери, пока Золотов потащил в свой автомобиль мой скромный багаж. Нет у него рогов! хихикнула я. Тоже мне защитница, продала меня сразу, даже без боя совести нет у тебя, кошкина. Ну, тогда оторву к чертовой матери, раз рогов нету, прошипела подруга. «Насть, так правильно, он же отец твоих детей, и, кроме того, просто очумел от любви к тебе. Видно же! Катюша, скажу, что не отпустили тебя из Норильска, что снова никеля на реле, и ты нужна там. Ты хоть прочитай, как никель добывают, — вздохнула я. Такую пургу несёшь, я позвоню ей завтра сама. Маш, и тебе позвоню. А Золотов выпер меня на улицу, на руках, словно я ходить не могу сама, обезножила вдруг, позорище ей богу. Хорошо, что темно на улице, и если кто и увидит, то не весь двор. Угнездил меня на заднее сиденье, закутав в плед, словно огромного переростка младенца. Даже подоткнул со всех сторон и начал закреплять ремнями безопасности. «Надо было подушек купить», — озадаченно бурчит Глеб, «обложить тебя во всех местах, как бомбу». «Мне нечем дышать», — сдавленным голосом говорю я, даже не надеясь, что этот ненормальный меня услышит. «Врёшь. Твой прелестный кнопатый нос вполне себе торчит наружу, так что дышать ты можешь прекрасно и сопишь, кстати, не очень довольна. Почему?» Ты выдавишь из меня детей, столь рьяно пытаясь сберечь. Он замирает на месте, наконец поняв, насколько перегнул палку. Смотрит пристально, и от этого его подозрительного взгляда меня смех разбирает. Господи, неужели он и вправду рехнулся, и Машка права? Что я буду делать с тремя маленькими детьми и сумасшедшим мужиком на руках? Ты просто решила меня связать, чтобы я не сбежала? Клянусь, я буду послушной и на пассажирском переднем сиденье. Я пристегнусь, честная пионерская. «Глеб, все будет хорошо». От него исходит горячее тепло, сила и умопомрачительный мужской аромат. Я, наконец, чувствую себя защищенной. Вздрагиваю, когда большая рука ложится на мой живот. «Ну что, хулиганы?» — глупо хихикает Глеб, обращаясь к трем маленьким горошинам в моем животе. «Сделаем вашу маму счастливой?» «Надо же, этот искрометный, оказывается, умеет быть полным придурком». Я об этом знала, конечно, но сумасшедшим папочкой, говорящим с утробой, никогда не могла этого зверя представить. И мне становится неудобно. Луна похожа на дынную дольку. Сглатываю я тягучую слюну. «Ты хочешь дыню?» — спрашивает Золотов, встрепенувшись. «Глеб, сейчас зима». Улыбаюсь, наливаясь свекольной краснотой. Я хочу, но не дыню. И от желания между ног становится мокрой и горячо. Хотя дыню я тоже хочу. «Я сейчас много чего хочу. Гормоны». «Ты должна», — шепчет он, склоняясь ко мне. «А знаешь, чего хочу сейчас я, помимо того, что очевидно? У меня в штанах сейчас стоит перезвон, должен признаться, но пока я не убежусь, что нам можно с тобой сейчас смотреть искры, даже не мечтай, поняла?» Я едва сдерживаю разочарованный стон, но тут же замираю, потому что Глеб продолжает. «Насть, а знаешь, я думал...» «Я хочу жить с тобой вместе, в доме, которое построю специально. У нас будет два мальчика и маленькая принцесса, а еще большой пес и кошка с колокольчиком на шее. Мы купим малышам крохотные трехколесные велосипеды, принцессе розовой с махрушками на руле, а парням мужские, и они будут гонять на них по двору, пока я буду любить тебя до ума помрачения. Мне сказали, что мы совпали. Так оно и есть. Я раньше никогда не чувствовал такого кайфа». Я хочу спросить, а как же Ольга? Как мы сможем просто забыть обо всем и жить так прекрасно? Но нарисованная Глебом картина не отпускает. и Я не хочу спугнуть эту короткую иллюзию счастья. Джип замедляет ход, я наблюдаю, как Золотов буквально вываливается из машины. Интересно, что он задумал? Дверца с моей стороны открывается, и мне едва удается сдержать нервный смешок. Этот ненормальный стоит на коленях прямо на грязном асфальте и протягивает мне сведённую судорогой руку. «Ты испортишь брюки?» — как идиотка хихикаю я. «Они дорогие, наверное». «То есть то, что я продавлю асфальт, положенный на деньги налогоплательщиков, пока до тебя не дойдет, что я делаю тебе предложение, тебя не волнует?» Вредно ворчит мой Ромео, но в глазах его бегают яркие искры. «Чёрт, я полная идиотка, он же кольцо мне протягивает в бархатной коробочке. Только я его не вижу почти, потому что начинаю реветь белугой». «Настя Романова, ты выйдешь за меня замуж?» — серьезно говорит Глеб. «Нет», — шепчу я, хотя мне очень хочется сказать обратное.